Мастера Берга отпивали в усадьбе. Людей, желавших проводить его в последний путь, пришло неожиданно много. Стояли мрачные, хмурые мужики, ломали в натруженных руках шапки. Схлипывали бабы, утирали слёзы уголками чёрных платков. Дядешке бы больше понравились платки яркие, расписанные цветами, но уж какие есть. Клим, занявшись устройством похорон, сам и почти не общался. Некогда было, да и страшно. Что она скажет, когда им выдастся возможность поговорить с глазу на глаз? Каким взглядом посмотрят? Думать об этом Клим не хотел, от того и занимал себя тысячй важных и неотложных дел. В день похорон в Чернокаменске появился Кайсы. Молча подошёл к Климу, многозначительно посмотрел на серебряное кольцо, заглянул в глаза долгим взглядом, спросил: "Вспомнил?" "Вспомнил?" Взгляд Кайсена выдержал, а вот к медвежьей крепким объятиям оказался не готов. Прости нас, парень. Не придумали мы с августом ничего лучшего, чем жизнь тебе сломать. Не надо. Не за что вам у меня прощение просить. О случившемся Клим думал много. Бессонными ночами только и делал, что перебирал воспоминания, которые отняла у него Албасты, а Евдакия вернула. И с каждым заново пережитым воспоминанием понимал, что нет в нём ни обиды, ни злости. Мастер Берк и Кайсы спасали его как могли. А ведь могли и не спасать. Знали ведь, чей он сын. Значит, зла не держишь. Это хорошо. Кайсы кивнул, и неизменная его косматая шапка качнулась со стороны в сторону. Девочка моя с тобой. И что на это ответить? Вроде бы с ним, а вроде бы и сама по себе. В усадьбе Вот и врат не пришлось. Вот же как оно получилось. И тебя спасали, и её, а всё одно не уберегли. От судьбы, видать, не уйдёшь. От судьбы не уйдёшь, и от себя не уйдёшь. От душевной боли не спрячешься. Как же легко им жилось без воспоминаний и без глупых человеческих страхов. Как же тяжело жить сейчас, когда незнакомые до этого чувства разрывают на части. мешают мыслить здраво. А у меня для себя сюрприз. Кайсы неожиданно улыбнулся, ткнул Клима в плечо. Давай-ка выйдем на улицу, парень. Её Климу знал сразу, хоть и увидел со спины. За эти годы не изменилась она нисколечко, не утратила девичьей хрупкости. Только в густых волосах, кажется, появились серебряные нити. Или это просто игра света? Она тоже его узнала, обернулась, прижала ладони к груди, словно бы испугалась увиденного, а потом на лице её появилась растерянная улыбка. "Илька", сказала Софья шёпотом. "Илька!" закричала уже в голос и не таясь, не обращая ни на кого внимания, подбежала, заключила его в объятия, как когда-то давным-давно в детстве. "Илька, ты живой!" Так они и стояли, обнявшись. Она хрупкая, нисколько не постаревшая, макушкой недостающая ему даже до плеча, и он, застывший, затаившийся, не понимающий, что же делать с этим неожиданным, по-детски ярким счастьем. Дима! Не выпуская Клима из своих объятий, Софья уже махала рукой статному, широкоплечему мужчине, о чём-то разговаривающему с Кайсы. Рудазов, дойди да же сюда! Дмитрий Рудазов подошёл к ним решительным шагом, крепко пожал протянутую руку, а потом также крепко обнял. Сказал лишь одно: "Живой". "Живой", согласился с ним Клим. Так уж получилось. Так уж получилось. В одночасье у него неприкаянного, никому не нужного, появилась семья, что эти люди не просто не забыли о его существовании, а искренне рады его воскрешению из мёртвых. И ещё многом предстояло поговорить, очень много друг другу рассказать, но то, что Клим больше никогда не останется один, было ясно как божий день. И от мысли этой на душе становилось тепло. Тепло это постепенно растапливало и скорбь, и боль. А к ним уже подходили чужие, незнакомые Климу люди: мужчина чуть прихрамывающий при ходьбе, элегантная чем-то неуловимая, похожая на Анну женщина, мальчишка в кадетской форме. Вторая женщина, румяная, пышнотелая, держала под руку бородатого мужика вида совершенно разбойничего. За спинами их маячил долговязый хитроглазый парень, въехавшим на бикрин картузе. Все они смотрели на Клима. Во взглядах их было лишь доброжелательное любопытство, а ему от чего-то хотелось сбежать. Не от того ли, что Клим с первого взгляда понял, что это за люди, чьи они родственники. Не сбежал остался стоять рядом с Дмитрием Рудазовым и Софьей. И когда Кайсы представил его вновь прибывшим, когда пожимал протянутые руки, не дрогнул, хотя осознавал, они тоже знают, кто он, чей он сын. После приветствий заговорили все сразу, и в голосах их Клима слышалась одновременно и скорбь по ушедшему мастеру Бергу, и радость от возможности собраться всем вместе. Скорбь была светлой, Словно бы эти люди знали, что августу сейчас хорошо. А радость искренней, кристально прозрачной. И его, Клима, как-то совершенно незаметно втянули в этот узкий, практически семейный круг. А он всё ждал, когда же они поймут, какую чудовищную ошибку совершают, когда спросят, куда же подевалась Анна, а он не будет знать, что им ответить. Тем временем высоко в небе, над головами собравшихся в усадьбе людей, поплыла звонкая мелодия. Чистая лёгкая рука разбудила механизм часовой башни, дала возможность рыцарю, прекрасной даме и дракону тоже проститься со своим создателем. Климу подумалось, что мастеру Бергу должно быть понравиться такое прощание, что теперь он может уйти с Евдакии совершенно спокойно, зная, что память о нём сохранится на долгие годы. В присутствии Анны Клим почувствовал, потом, каким ярким, каким сочным вдруг сделался окружающий мир. По болезненно щемящему чувству где-то в груди и замершему дыханию пришла. Запустила механизм на часовой башне и спустилась на землю. Встала рядом, сжала его руку. Сжала крепко и требовательно, так что сразу же сделалось ясно: это не просто так, это серьёзно, и если ему повезёт, навсегда. И в глазах цвета серебра он увидел подтверждение своим робким надеждам. От судьбы не уйдёшь. Говорили ему и Август Берг, и Кайсы. Значит, правду говорили. От судьбы не уйдёшь. Да и зачем уходить, когда вот она, судьба, стоит рядом, держит за руку, смотрит одновременно строго и ласково. И от взгляда её в душе поднимается тёплая волна осознания, что всё в его жизни не зря, не просто так, что и он оказывается кому-то нужен. Нужен. сказала Анна шёпотом и руку сжала покрепче Мне очень нужен